Глава третья. Алена. Первая. Рецессия. И потекла его жизнь по-прежнему. Овсянка, работа, исландский кинематограф, женщины для массажа. Москва простила Тимоши отлучку или даже ее не заметила. Он и сам бы хотел стереть Федюнинский эпизод, удалить навсегда из памяти. К сожалению, мозг человека не форматируется как жесткий диск. Хорошо, что свое приключение он сохранил в секрете, так что его не отъезд к Любе Новиковой вышутить было некому. И в окружающей внешней действительности тоже не было ничего веселого и занимательного. Из-за жары тем летом в обществе чувствовалась апатия, то есть отсутствие определенных чувств. В экономике государства сделалась небольшая рецессия, чего в Москве сократилось строительство, а чего в проектной организации, где Тимош работал, подвисли заказы и замерла трудовая деятельность. Но безделие приятно только тогда, когда отлыниваешь от работы. Если же работы нет, то безделие само превращается в тяжкий труд. Начальник проектной организации предпринимал усилия. Жертвуя своим здоровьем, он ходил на деловые ужины с заказчиками и городскими чиновниками. Вследствие этих ужинов по утрам начальник был недоступен ни для кого, кроме секретарши Маечки, которая приносила лед. Однако сотрудники организации верили в его звезду. Их начальник считался заметной фигурой в области градостроения. Надежда на лучшее будущее помогала сотрудникам проживать никчемное настоящее. В комнате, где Тимошина подразделение убивало время, единственным, кто работал, был кондиционер. Компьютеры Макинтоши светились попусту, даже не шевеля ядрами своих процессоров. О том, что когда-то кто-то здесь занимался делом, напоминали развешенные по стенам планшеты с эскизами былых проектов и пенопластовый макет застройки, частично уже попорченный и пылившийся на столе в углу. Рабочее помещение было общее, не разгороженное на клетушке. Можно было бумажную галочку пустить беспрепятственно через всю комнату. И не беда, если галочка прилетит на стол к шефу Роскинду. Руководитель подразделений был человеком мягким и либералом во всех отношениях. В неслужебное время Роскинд принадлежал к ЛГБТ-сообществу. В неразгороженной комнате было видно, кто из сотрудников чем занимается. Конечно, по большей части они не пускали галочек, предпочитая интеллектуальные формы безделия. Одни вышивали на пяльцах, другие зачитывались бигбедером или ольбеком, который тоже не сорцира. Кто-то обменивался рецептами интересных блюд, кто-то без цели и устали множил графические фантазии. Тимоша в компании двух коллег и самого шефа Роскинда Расписывали нескончаемую партию в преферанс. Играли, как говорится, на интерес, хотя особенного интереса никто из них не испытывал. День за днем проходили, не принося новостей. И вот неожиданно, в самый разгар служебных досугов, к ним нагрянул начальник организации. Карты, вязания, французские книжки, все полетело в столы. Сотрудники приготовились получить взбучку. Но восставший с похмельного одра начальник явился к ним не с инспекцией. «Коллеги, навострите уши. У меня архиважное сообщение», — объявил он. Они и сами догадывались, что сообщение будет важным, потому что с неважным начальник прислал бы маечку. Сотрудники предположили, что он выбил таки заказ и что им придется опять привыкать к работе. Однако они ошибались. В этот четверг коллеги у Марика состоится персональная выставка. Кто такой Марик, вы знаете. Приглашаются все желающие. Кто не придет, будет уволен. Последние слова начальника были шуткой. Мариком звали сына начальника, начинающего художника. Полное его имя, наверное, было Марк. Сотрудники оживились, кто-то спросил, будут ли на вернисаже подавать напитки. Будут ответил начальник, поморщившись, «пропади они пропадом эти напитки».